«А как вы полагаете, достопочтенный господин Вальд, кто такой этот арестант и за что его посадили?» — интересовался шведский капитан Лобциков. «Никто этого не знает, кроме моего господина, даже и я сам», — важный понизив голос, проговорил достопочтенный Вальд. «Я полагаю, какой польский либо венгерский князь». «Почему же вы это так полагаете?» — любопытствовал Лобциков. — Почему, почему? По всему видно, что персона высокая. — Почему же видно-то, почтенный Вальт? Свита, что ли, при особе большая? Какая большая, всего-то четыре человека, да и то пьяница на пьянице. — Известно, у больших особ и слугам жить вольготно. А что я думаю, сам-то граф или князь венгерский, персона величавая на вид? — «Грозная?» — спросил с невозмутимым добродушием швед. «Вот и не угадал, брат», — снисходительно и насмешливо поучал камердинер. «Никакой величавости в ней нет, такая же, как и мы с тобой. Да если бы нас с тобой одеть как следует, так мы бы важней глядели». «Что вы, что вы, милый человек и почтенный Вальд! эко хватили равняться с кем? С князем или графом?» Хоть бы одним глазком взглянуть на такую персону. Ну, этого дружище никак нельзя. Хоронят его от всякого глаза накрепко. Как не хоронить? Может, у него на уме замыслы какие противные? Союзники, родня тоже есть немалая. Себя нужно обеспечить. Только я ведь ему не товарищ, компании мне с ним не водить. Мне бы только взглянуть. — Говорю тебе, нельзя, настрого запрещено. — Запрещено. Запрещено для важных лиц, а не для нашего брата. Постарайся-ка, милый человек, показать мне хоть издали. Сам тебе удружу, выпьем здесь певца, для жены твоей у меня подарочек славный. Больно разбирают меня любопытство, каковы эти венгерские графы. — Ладно, ладно, так и быть устрою, Сдался, наконец, милый человек. «Утром приедет сюда кум мой, что поваром у графа, за провизией. Одному ему не снести, так ты оденься простым работником, да и снеси с ним в крепость. Там можешь увидеть и графа, но не он выходит из комнат. Только, брат, смотри, никаких подвохов. Взгляни издали, да и домой». «Да что мне это там делать?» Лишь бы только взглянуть, а больше ничего, — успокаивал швед, — а вечером, милый человек, приходи сюда. На другой день ранним утром Румянцев в платье носильщика провизии пробрался за поваром в крепость Эренберг. В кухне он увидел двух слуг венгерского графа, всмотревшись в которых он признал Якова Носова и Петра Мейера, уехавших вместе с царевичем. Мало того, на этот раз счастье особенно помогало находчивому капитану. Выходя из кухни, возвращаясь к крепостным воротам, он увидел и самого царевича, на минуту вышедшего на крыльцо отдать какое-то приказание. Убедившись в главном, капитан внимательно осмотрел всю местность толстые стены, ворота, запоры, окна, и с горем решил, что тут ни хитростью, ни силою ничего не поделаешь. Так с этой неутешительной мыслью он и воротился в Вену, пробыв в поездке дней восемь. Между тем положение резидента Веселовского день ото дня становилось затруднительнее. Конечно, в его действиях не было прямых доказательств потворства в укрывательстве царевича, но по грозным письмам царя можно было видеть возникшее и разраставшееся подозрение, а резидент понимал, как опасно подозрение Петра. Царь привык выполнять свою волю, не мог понять колебаний и затруднений, для него все казалось возможным, И он не допускал невозможности пятерым искусным, ловким и решительным офицерам исполнить такого пустого дела, как украсть человека. Надобно было действовать, и притом действовать решительно, но как? Из-за совершенной недоступности Эренберга оставался только один путь дипломатических переговоров.